Гостиницу полёт дракона я покидала, с трудом сдерживая желание призвать очередное заклинание уничтожения. Особенно хотелось прибегнуть к запрещённому заклинанию полного уничтожения. Но за отдалёнье меня вполне можно было бы посадить под арест. Учитывая то место, куда я направлялась, решено было не рисковать. Однако едва я с этим огромным воздушным шаром в виде кольца переступила порог полицейского управления, так оно самым преподлейшим образом сменило пластинку и начало вещать женским голосом. «Кристиан, я ваше навеки!» Особенно незабываемыми стали лица полицейских на фоде, которым, как и мне, повезло услышать оба варианта вещаемых кольцом слоганов. Но кольцо на этом не остановилось. Когда я шла по коридору первого этажа, это изобретение дьявола орало «Кристиан, я люблю тебя и только тебя!» когда поднималась по лестнице, вопль сменился стихотворным. «Пусть минуют века и года, любить тебя, Кристиан, буду всегда». Абсолютно пунцовая. И от стыда, и от негодования я всё же обнаружила один положительный момент во всём этом издевательстве. Полицейские, повыходившие в коридор, узреть причину столь демонстративного излияния чувств по отношению к главе полицейского управления, жалившись надо мной, сообщили, что лорд Давернетти — находится на первом этаже в зале для совещаний. Сдержанно поблагодарив, я вернулась на лестницу под всё то же. «Пусть минует века и года. Любить тебя, Кристиан, буду всегда». На первом этаже кольцо вновь завело своё. «Кристиан, я люблю тебя и только тебя». Но и у этого обнаружился свой плюс. Разъярённые мне вежливо указали, где именно находится зал совещаний, И даже предупредительно распахнули дверь в зал, вместивший в себя не менее полутора сотни драконов. Я вошла под аккомпанемент запевшего банальную бульварную песенку ювелирного шарика. Я всегда буду твоя. И выпустив из чьяדיה позорного промысла из рук, от чего шарик улетел под потолок, но отнюдь не перестал вопить, не взирая на свидетелей, я совершенно искренне высказала: Лорд Давернесс. Сделайте милость, когда вас кто-нибудь будет убивать, уведомите меня об этом. Я с удовольствием поспособствую любым сомнительным личностям в столь благом деле, как избавление этого мира, а собственно вас. В совещательном зале большинство присутствующих спешно закашлялось, очевидно, в попытке скрыть смех перед лицом начальства. Но само начальство сидело с таким довольным выражением лица, Что стало ясно. Всё прошло именно так, как лорд Давернеси планировал. "Кристиан, я стану вашей женой", заверил между тем всех присутствующих Шарик. "Мисс Ваерти, ну разве я могу отказать девушке, которая так просит?" просиял с самой преднаглой улыбкой старший следователь. "На это моя выдержка окончательно сдала позиции. Просит не девушка, просит Шарик, воздушный «Но вы правы. Разве можно отказать, когда так об этом просят?» «Соглашайтесь, лорд Авернетти, вы будете поистине прекрасной семьёй. Вы — Шарик и ваше раздутое самомнение». Улыбку дракона несколько потеряла в своей лучезарности, и сам следователь не удержался от замечания. «Вот же вы, язва, Белль!» «А это дивная идея!» — искренне восхитилась я. Как насчёт обострения язвы каждый день, когда вы будете приближаться ко мне? Прищурив глаза, дракон напряжённо заметил: Вы не посмеете. Я не посмею, попросила Ида, не совершив ошибку и не став угрожать прямо в присутствии полторы сотни свидетелей. Но очень вовремя шарик под потолком выдал очередное признание в любви. И да, я полностью согласилась со старшим следователем. «Вы совершенно правы. Я не посмею. Разве решится кто-нибудь, находясь в здравом рассудке, угрожать представителю полиции?» «Нет, определённо нет. Так что да, вы правы, я не посмею. К слову, лорд Давернетти, нам нужно поговорить. Сейчас. Видите ли, у меня мало времени». «Да, Вернетти, не слишком довольный, внезапно пробудившаяся у меня рассудительностью, щелчком пальцев уничтожил...» В опять ще любовные признания воздушный шарик, жестоко лишив себя прекрасной партии для брачного союза, и мрачно ответил: "Видите ли, Анабель, я тоже в некотором роде занят". Им указали на собравшихся, недвусмысленно намекая на род занятий. Я посмотрел на драконов. Они имели крайне занятой вид и все взирали на доску, как прилежные студиозы. С той лишь разницей, что доска была весьма оригинальной. На неё были пришпилены различные изображения. Насколько я поняла, драконов и людей, связанных различными цветами нитей. Красными, синими, зелёными и даже оранжевыми. К чему это панно? Мне лично было совершенно непонятно. Но и времени ждать, пока лордавернете освободиться у меня не было. Замечательно. Я поняла, что выбора особо нет. Надеюсь, вы все заняты делом? Все кивнули. "Именно так", надменно подтвердил глава полицейского управления. "Что ж, в таком случае сообщу сразу всем причастным", и громко объявила. "Профессор Энастао определённо имеет какую-то связь с герцогом Карио. О случившейся вчера с лордом Бастово, я считаю, вовсе не случайностью, а саботажем, имевшим весьма нерадостные для нас цели. И на этом у меня всё. Благополучие" Результативной работы и всего наилучшего всем, кроме вас, лорд Авернетти. Вот лично вы горите в аду вместе с вашими шариками». Повальный кашель сразил ряды драконов. И самым неприятным оказалось то, что лорд Авернетти громко расхохотался, даже не пытаясь этого скрыть. «Бэль!» — произнес он, пока я пыталась понять причины повального веселья. Моя маленькая, благовоспитанная, бесконечно наивная Бэль, вы очаровательны. Да я вас в ад послала. Возмущение подавить не удалось. Это я понял. Заверил меня лорд Давернси, но будь я проклят, если вы сами поняли, что сказали. И тут же посерьёзнее впрям спросил: "Информация о профессоре Энастао «Достоверно?» «В ином случае я едва бы отправилась в ваше логово. Вы не находите?» Раздраженно спросила, не понимая, что такого смешного было в моем пожелании дракона. Полицейский молча кивнул и мгновенно отдал приказ. «Дэран, Шеймер, под арест его!» Два дракона с задних рядов поднялись и, почтительно раскланившись со мной, поспешили на выход. Остальные предпринимали попытки не улыбаться. Лорд Давернети же даже попытки не предпринимал, а широко улыбался. Благополучия, пожелала я, разворачиваясь, чтобы покинуть полицейское собрание. Меня остановили слова Давернети. Мистер Ваерц, я очень благодарен вам за сообщение, но я предпочёл бы, чтобы вы отдохнули. А я настал в любом случае не имеет ни шанса покинуть пределы Железной горы. Обернувшись через плечо, ответила набрасывая капюшон. Мне неизвестна ситуация с профессором Энастау. Я понятия не имею, где он может или же не может находиться, но как учёный могу заверить, саботаж имел место. Всего доброго. Бэл, отдохните. Настоятельно посоветовало уходящее мне лорд Давернеси. И сказано было вполне искренне. Что ж, вынуждена признать, мне никогда не понять этого дракона. Окенов в полицейское управление в сопровождении Бетси. Я свернула к кофейне неподалёку, оттуда за угол. И вот там мы с моей горничной расстались. Она отправилась по тесной лавке яже, изменив внешность на своё новое рабочее место.